«Ты уверен?» – здравяк внимательно посмотрел на контрразведчика. «Исследования Никиты и Людмилы могут произвести революцию в науке, разве нет?» «Они и раньше имели такие перспективы», – спокойно ответил Кварц. На нефтяная кормушка там, наверху, всем дороже. Под наши ученые попали из-за того, что их разработки угрожали нефтяным магнатам всех мастей. С тех пор ничего не изменилось. Скорее, их работа стала еще опаснее». Теперь она угрожает не только толстосумам от нефтяной иглы, но и торгашам от фармакологии, да и вообще всем бизнесменам от медицины. Если препараты из X-эссенции начать производить массово, мировая индустрия по выкачиванию денег из населения планеты под предлогом здравоохранения разорится. Пару уколов и человек не просто здоров, но еще и немного помолодел. Как в таких тяжелых условиях лечить людей годами за немалые деньги? «Логично», — согласился майор. «Со стороны Никиты и Людмилы крайне несознательно в одно мгновение обесценить сразу и миллионы тонн нефти, и миллионы тонн химика фармакологической дряни. Но нам нечего противопоставить Рао в прямом противостоянии. Выход видишь?» «Я бы дождался рентгена», — вздохнул контрразведчик. «Я не могу понять, почему он так задерживается». Совет директоров уже уверовал в собственную победу и безопасность. Они уже вовсю выстраивают в реале собственное государство. Самое время нанести удар, тем более, что у него есть чем. С такой информацией можно отыграть по-крупному. С кем бы ни были завязаны наверху директора Рау, желающих занять их кормушку найдется достаточно, даже среди своих. Впрочем, там, наверху, понятие «свой» имеет очень много оттенков. Он с досадой махнул рукой. Без рентгена и его данных для нас любая возможность на весь золото. Тот же Абрамов. «Хорошо. Допустим, наша Бэмби нормальная», предположил Медведь, предпочитая не обсуждать с кварцем его больную тему «шансы на выживание рентгена в эпицентре ядерного взрыва». «И даже захотела нам помочь. Как мы организуем контакт?» Она, если не врет, неоднократно и безуспешно пыталась с ним связаться. Глупо думать, что Белов не продумал досконально вопрос предотвращения утечки информации из Ареала. Вариант этого Сизова... Передачи письма через наркокурьеров доверия мне не внушает. Раз Бэмби для Прокопенко привезли сюда общаковские, не исключено, что их канал связи с Большой Землей идет через Рао. «Над этим необходимо поработать», задумчиво произнес контрразведчик. «Разумеется, Рао, а опосредственное правительство, заинтересовано в постоянном притоке людей в ареал. Кто-то должен добывать нефть». Так что можно быть абсолютно уверенным, что ни поставки златовласки на Большую Землю, ни поставки рабов оттуда никогда не прекратятся. Все слишком хорошо знают, какими рождаются дети у зависимых. Надеяться на естественный прирост местного населения не приходится. Так что каналы доступа, якобы нелегальные, из ареала на Большую Землю будут всегда. Другой вопрос, получится у нас воспользоваться ими в своих целях. Тут нам бы очень пригодилась собственная радиостанция в желтой зоне, способная передавать сигналы за пределы ареала. В зеленые нас быстро запеленгуют и уничтожат. А тут мы в относительной безопасности. Начается оповещение о выбросах. Со временем люди начнут нам доверять, и радиостанция станет мощным козырем. Дверь в кабинет кварца приоткрылась, и в образовавшуюся щель проникла голова раса. Молодой сталкер сделал важное лицо и размеренным глубоким голосом торжественно возвестил: Ты "Снова здравствуй, моя милая Америка. Это я, твой президент". Он тихо прыснул и попросил: "Когда запустите вещание, можно я буду диджеем? Я не умею, но у меня получится". Медведь молниеносно выбросил к двери могучую ручищу и поймал раса за ухо. "Подслушиваешь секретное совещание?» Он вытянул из за двери молодого сталкера. Знаешь, что бывает за такое в условиях военного времени? Внеочередная влажная уборка базы. Ай, я не специально. Раз привстал на цыпочки, чтобы не повиснуть на собственном ухе, неожиданно попавшим под столь жесткую экзекуцию. Я просто мимо проходил, точнее... Пробегал очень быстро, и вдруг слышу что-то про радиостанцию. Вот и подумал, что если она заработала, то можно по ней всякие музыкальные темы крутить. Прогноз погоды, автомобильные пробки, курс икса к доллару, интервью с маньяками вроде вас. Ай, оторвете! А не заняться ли тебе чем-нибудь полезным, раз? Медведь отпустил парнишку. Предложи какую-нибудь новую идею научной группе по поводу организации вещания. А то пока что тебе негде диджействовать. Сигнал в зеленую зону так и не провели. Чего только не испробовали уже. Людмила Петровна считает, что если сделать двойной экранирующий слой, то кабель сможет пропустить слабый сигнал, раз осторожно коснулся ставшего ярко-красным муха и философски вздохнул. «Только на это у нас осколков не хватит». Как только подземный вход в ГНИЦ освободится, туда нужно обязательно сходить. А пока мы идем разбирать радиостанцию. Никита Владимирович собирается установить ее на крыше, прямо под верхним узлом большой вакуумной пары, чтобы антенна оказалась в области свободного отыряла пространства. Ты уже сказал, что подумал, будто радиостанция станция заработала, потому и зашел. Медведь, грозно сверкнув глазами, обернулся к Рассу, но молодой сталкер оказался настороже. Он стремительно ретировался на безопасное расстояние для надежности закрывавши руками, и двухметровый богатырь не смог достать цель. Вот же скользкий тип! Ухмыльнулся здоровяк. Прострелий, чтобы там воронка никого не затянула. Они меня точно до инфаркта доведут такими экспериментами. Раз заявил, что у него все под контролем и умчался на превращенную в лабораторный полигон крышу. Медведь прибавил громкость личной рации и вернулся к разговору с контрразведчиком. «Никогда не унывает!» Он, улыбнувшись, кивнул в сторону закрывшейся двери. «И не распускает сопли. И в беде не бросит. Даром, что размерами невелик. Уважаю!» «Раз очень смышленый парень», — согласился Кварц. «Знает ореал. И для многих местных он в той или иной мере свой. А это серьезно облегчает процесс сбора информации». Но теперь в сателлите и на нейтралке ему надо бывать как можно реже. Его известность может выйти боком. Наши медпрепараты переданы Волконскому. С этого момента нужно быть готовым к любому развитию событий. Если Волконский продемонстрирует желание спасти мир в целом и ареал в частности, будем постепенно подключать его к исследованиям. А вот если он первым делом доложит о чудо-открытии совету директоров я не жду для нас ничего хорошего». Контрразведчик на мгновение закрыл глаза, потом тяжело вздохнул и устремил на медведя мрачный взгляд. «Коля, не сочти за паранойю, но надо подготовить базу к штурму, чтобы нас нельзя было взять голыми руками. Если все пойдет не так, то готовиться потом будет уже поздно».